В неглубокой котловине в пустыне рядом с полем сбора Мониторум разместил целую армаду транспортировочных кораблей. Эти машины, металлически серые, отмеченные символом департамента и обслуживаемые стаями надзирателей, охотников, конфискаторов и квартирмейстеров, в данный момент готовились к скорому отправлению за пределы атмосферы. Но в отличие от штормовых птиц, направляются они не к полям войны. Во всяком случае, не все и не сейчас. Они были огромными исполинскими машинами, значительно превышающими по размерам десантные корабли легиона или танковозы армии. Участие в реколонизации, вербовка в армию или в некоторых случаях возможность стать кандидатом в легионеры. Теперь судьба каждого мужчины, женщины и ребенка Хартана зависела от того, как сильно они проявят готовность служить новым хозяевам. Разумеется, никто уже не вернется на харатан. Неопределенными оставались только способ отправки и пункт назначения. Через несколько часов медленного опустошения города харторцы начали образовывать два лагеря. Из тех, кто добровольно сражался вместе с ксеносами, и тех, кто сражался против них. Сотрудники мониторума едва справлялись с потоком, в котором для каждого требовалось определить виновность или невиновность. И между двумя лагерями, словно в некоем подобии чистилище скапливались целые толпы. ожидавшие более тщательной оценки. Звучали мольбы о снисхождении и предложения взяток, но они игнорировались под бдительным взглядом надзирателей и всех, одного с другим, вносили в списки и загоняли в корабли. Было тесно. Среди такого огромного количества людей, разборных паддоков, мониторума, танков и транспортников, двигаться и дышать можно было лишь с трудом. Обработка занимала слишком много времени, но новые люди продолжали поступать в кодификационную машину департамента. Сотни превращались в тысячи. Начали появляться заторы. Возникали волнения, пресекавшиеся бдительными дисциплинарными надзирателями. Порядок держался. Едва. В толчье имперских слуг присутствовали и члены Ордена Летописцев. Они вносили данные в списки, делали пикты, писали. Одни изображали происходящее на холстах. которые потом конфискуют. Другие брали интервью у освобожденных, с кем удавалось заговорить. Эти записи тоже подвергнутся цензуре. Ни одно изображение крестового похода и ни один отчет не попадали в остальную часть империума, не получив утверждения. Задачей летописцев было передать величие, значимость этого момента, не более того. Вулкан разглядел среди них серев, предусмотрительно прятавшуюся от толпы за отрядом утрихских кузилеров. Проследив за взглядом примарха, Нумион спросил. «Повелитель, это разве не ваш биограф? Наша последняя встреча закончилась не очень хорошо. Еще одно следствие — общения с Керзом. Как бы ни было стыдно мне это признавать. Я исправлю свою ошибку». Вулкан направился к лагерю Мониторума. Несмотря на тесноту, на пути у него никого не оказалось. «Проследи, чтобы Легион был готов к отправке, к моему возвращению», сказал он советнику, который отсалютовал за его спиной. «У меня нет ни малейшего желания оставаться здесь дольше, чем необходимо». «Так точно, повелитель», — ответил Нумион, после чего добавил потише. «Тут с вами никто спорить не будет». Нумион перевел взгляд со своего примарха на край лагеря, где отряд повелителей ночи наблюдал за происходящим. Они благоразумно расположили свои транспортники в стороне от поля сбора Саламандр и прибыли в символически малом составе, которому только предстояло присоединиться к остальным. Лорда Керзы нигде не было видно. Легионеры Восьмого бродили среди офицеров Муниторум, немедленно освобождавших вокруг каждого воина большое пространство. Это тоже было благоразумно. Шлемы черепа скрывали лица легионеров, но Нумиону было очевидно, что повелители ночи развлекались, пугая людей. Время от времени какой-нибудь легионер подходил без надобности близко к пути, которым следовал очередной клерк или писарь. вынуждая несчастного маневрировать, чтобы избежать нападок или необходимости отчитываться под грозным взглядом из-за линз. Остальные, не принимавшие участия в этих играх, тихо переговаривались, едко комментируя забаву. «Они пытаются нас спровоцировать», — сказал Варун, слышно возникший рядом с Нумеоном вместе с прочими погребальными стражами. «Как наш примарх?» — спросил Атанарий, сдернув мужественный подбородок при виде восьмого. Что он обо всем этом думает?» Но Мион ответил честно. «То же, что и мы. Приведение Хараатана к согласию оставило горький осадок. А они им наслаждаются», — заметил ган едва сдерживая рык. «Уж я сотру ухмылку с их лиц», — сказал драк А его брат Скатарвар медленно кивнул и что-то одобрительно пробормотал. «И я добавил Варун. Посмотрим в дуэльных клетках, чего они стоят, как воины». Только Игнатор ничего не сказал, молча разглядывая Повелителей Ночи. «Они по-прежнему наши братья по оружию», — напомнил им Нумион. «Наши союзники. Их знамя не так уж сильно отличается от нашего». «Но цветом темнее», — прорычал ган «Все мы видели убитых в Хаартане». Нумион показал на людей-мятежников, медленно загоняемых в поддоке мониторума Однако здесь мы видим вполне живое население Хартора. Сложно игнорировать этот факт. Никто не ответил, но жар гнева, направленного на восьмой легион, чувствовался явно. Впрочем, повелители ночи были здесь не только для развлечения. Они держали в кольце третий лагерь, значительно уступавший по размерам остальным. Он был тюрьмой с керамитовым ограждением и охраной из как минимум трех библиариев. В нем находились ксеносы поработившие этот мир. Хартор был крупнейшим из городов Хараатана, его столицей. Именно в нем ксеносы решили устроить свое логово, когда империум вернулся, неся пламя и возмездие. Шабаш из 12 ведьм подчинил себе волю его жителей, в очередной раз доказав опасность связи с чужаками. Ксенографы классифицировали их как альдар. Эти создания, длиннорукие и длинноногие, миндалевидно-глазые, пышущие надменной злобой, были хорошо знакомы XVIII. Они мало отличались от существ, с которыми легион сражался на Ипсине, или пиратов, веками свирепствовавших на Ноктюрне, пока не появился вулкан. Погребальные стражи были тиранцами по происхождению и не сталкивались с ужасами, творившимися на родном мире их примарха, но тем не менее разделяли его гнев на ксеносов. Жители Хараатана почитали ведьмовских отродий как богов, и они заплатят за это идолопоклонство. Как сеносам удалось подчинить себе население целой планеты, задумался вслух Нумион. «Психический саботаж», — ответил ворун — «излюбленный ведьмами фокус, позволяющий управлять слабыми умами. Сколько загубленных таким образом миров мы видели». Заявление ветерана было встречено одобрительным ворчанием со стороны прочих погребальных стражей. «Мне вспоминается один случай, совсем недавний», — проронил Ганн. «Племена ипсина были жертвами, а не слугами», — поправил его Нумеон. «Но как отличить первых от вторых среди этих несчастных созданий?» — спросил Варун, поглаживая пепельную бороду, словно размышляя над этой загадкой. Солдаты армии и служащие Муниторума заполнили лагеря, увлеченно распределяя жителей Хартора. Саламандр и Повелители Ночи разделило целое море людей песчано-коричневом камуфляже и серой униформе департамента. Впрочем, легионеры по грудь, возвышавшиеся над толпой, оставались друг другу видны. Но Меон решил, что увидел и услышал достаточно. Отправляйтесь к кораблям и завершайте сбор. К возвращению примарха все должно быть готово.